«Как все, не ответ. Пойми, комсомол — это огромное событие в твоей судьбе. Это шаг, который нужно продумать, прочувствовать, пропустить через сердце, через душу. Комсомолец — не звание, некрасивый алый билет — это пожизненная позиция. Ты понял меня?» «Понял. Я предлагаю отложить. Пусть молодой человек обдумывает хорошенько свой шаг, подготовится директивно. Закончила третий секретарь, решив, наверное, что сегодня и так приняли достаточно». Подождите, остановил ее Бутенин и обратился к побледневшему пареньку. «Ты хочешь быть комсомольцем?» «Хочу», — проглатывая слезы, ответил Семенов. «Ты читал речь Ленина на третьем съезде комсомола?» «Читал», — ожил он, и, не дожидаясь уточнения вопроса, довольно бойко принялся пересказывать содержание речи. «Хватит, хорошо», — остановил его Бутенин. «Учится, нормально, общественные поручения, есть документы, знает. Одним словом, я считаю, можно утверждать». «Я категорически против», — непримиримо возразила Шнуркова. «Это же формализм». А говоря о задачах Союза молодежи, между прочим, Владимир Ильич предостерегал именно от начетничества. «Если человек не знает, зачем идет комсомол, хорошая память ему не заменит убежденность. Я против» все посмотрели на Шумилина. Он поднял праздную скрепку, поднес ее к настольному магниту, напоминавшему металлического ежа, усеянного продолговатыми канцелярскими колючками. Скрепка скользнула из пальцев и смешалась с другими. Секунду он еще различал ее, но потом навсегда потерял из виду. Шумилин думал о том, что на паренька от волнения напал обыкновенный столбняк, хотя Семенов наверняка подготовлен не хуже своих уже утвержденных одноклассников. Но с другой стороны, как и ни в чем не бывало, принять человека не Ветевшего, почему он вступает комсомол, тоже нельзя. Да еще это Шнуркова. Надо бы не Каноненко, а ее на актив сегодня отправить. Вот тоже третьего секретаря бог послал. Чуть что в новый дом бежит. Ладно, через месяц примем парня, а ему впредь наука. Мужчина всегда себя должен в руках держать. Голосуем, кто за то, чтобы отложить, призвал он и сам поднял руку. Против проголосовал Бутенин, полубояринов воздержался. «Мы, Юра, не можем сегодня утвердить решение собрания о твоем приеме», — отечески объяснил первый секретарь. «Но ты не расстраивайся. Мы тебе не отказываем. Через месяц ждем на бюро. До свидания. Можешь идти». После того, как Семенов, словно выгнанный вон из класса, вышел за дверь, Шумилин поднялся, попросил стать ребят и привычно поздравил их с отступлением в Комсомол. Пожелал хороших дел, отличной учебе и посоветовал не забывать, что членами ксм они стали на славной земле Краснопролетарского района. Потом буднично пояснил, когда можно получить готовые документы и попросил задержаться с Спиридонцеву. «Что же вы так готовите вступающих?» — возмущенно спросил он поникшую Леночку. «Анкеты я потом посмотрел. Как под копирку написаны. Если и другие у вас также знают, зачем им комсомол, то грош цена всему вашему комитету». Умненькая из Спиридонцева давно усвоила, что смиренное молчание — лучший довод в споре с руководителем. «Я предлагаю», — возвысила голос неутомимая Шнуркова, — «Указать комитету ВЛКСМ 385 школы на недопустимость формального подхода к подготовке вступающих. Через два месяца заслушать отчет о принятых мерах. А еще я с Ириной Семеновной отдельно поговорю». После затянувшегося приема женская часть бюро и некоторые из мужчин взмолились о перекуре. Проходя в кабинет второго секретаря, где обычно собирались, чтобы подымить, Шумилин заметил, как непривычно угрюмая Леночка Спиридонцева придвинула осунувшегося Семенова к стене и что-то шипело ему в лицо. В задымленной комнате он застал громкий спор. «Что же получается?» — возмущался Бутенин. «Прокатили парня только за то, что он честно ответил. Выходит, сами мы можем конвейерным способом принимать, а от детей требуем грубого личного отношения». «Я ему этот вопрос не задавала», — спокойно возразила Шнуркова. «Да я тебе про другое говорю. Вопрос можно любой задать». «Одним словом, парня, мы через месяц примем, а вот что у него в душе останется? Мол, правду говорить себе дороже, так?» «Останется, что нельзя быть начетчиком», — отрубила третий секретарь и ввинтила в пепельницу, искуренную до фильтра, сигарету. «Да сама ты начетчица!» — взорвался Бутенин. «Для мальчишки же это трагедия, он просто растерялся!» «Если человек знает, зачем ему комсомол, он не растеряется, а принимать людей и денег неподготовленных нам никто права не давал. Комсомолу случайные люди не нужны, ты ведь сам об этом все время кричишь!» «А, тебя не переспоришь!» «Очень хорошо, что ты наконец понял!» В тот день домой Шумилин вернулся совершенно расстроенный, традиционно поссорился с Галей и уснул с чувством совершенной несправедливости. На утро он рассказал о вчерашней нелепице Каноненко, и тот очень расстроился, ругал Шнуркову, да и первого тоже. Пойми, это не нелепость, повторял он. Бутенин абсолютно прав. Мы в этого парня замедленную мину положили. Давай я позвоню в школу.